Ведь в таких временных связях могут получить отражение любые закономерности окружающего мира. Действительно, путем появления многочисленных временных связей между отдельными раздражителями или их комплексами создаются у нас образы окружающего мира. Именно эти обычно ничем во внешних реакциях, не проявляющиеся системы временных связей, и стали основным фондом мыслительной деятельности человека. Любой раздражитель, входящий в такие комплексы, способен оживить длинные цепи взаимосвязанных временных связей. Способность к образованию временных связей у нас общая с животными. В этом отношении мы отличаемся от них скорее количественно, чем качественно. Людьми нас сделала речь. Речь. Для животных сигнальными могут быть только непосредственные раздражители, обонятельные, вкусовые, термические, звуковые, зрительные. Для человека же, кроме этих раздражителей, чтобы их или становясь их сигналами, поэтому-то ученые и называют речь второй сигнальной системой, служат соответствующие слова нашей речи. в каком бы виде они нами не воспринимались на слух, зрительной, письменной речь, осязательно, азбука для слепых, а при внутренней речи и кинестетическом ощущения, возникающие в мышцах языка и глотки, когда мы говорим. Речь дает человеку два существенных преимущества. Во-первых, она позволяет качественно новым образом перерабатывать получаемую информацию. В простом условном рефлексе уже заключена высокая степень обобщения и в то же время отвлечение от действительности. Ведь когда на бренчании миски у собаки вырабатывается пищевой условный рефлекс, это значит, что звук как бы обобщается с пищей. В то же время есть явные отвлечения от действительности, ведь звук, хотя и приобрел способность вызывать пищевую реакцию, пищей от этого не стал. Раздражители второй сигнальной системы, слова, обеспечивают гораздо более высокую степень обобщения и отвлечения, чем раздражители первой сигнальной системы. Появление речи создало условия, позволившие человеку взамен образов и комплексов раздражителей оперировать понятиями, что значительно упростило и расширило возможности познавательного процесса. Во-вторых, речь у человека участвует в образовании временных связей. Мало того, с помощью второй сигнальной системы происходит образование громадного большинства временных связей человека, причем уже без участия обычных раздражителей. Человеку нет необходимости, как животным, каждый раз самому знакомиться с тем или иным явлением. Временные связи беспрерывно образуются у нас с помощью речи. Это создало условия для передачи знаний от одного человека к другому и очень сокращает время, необходимое для познания основных закономерностей окружающего мира. Изобретение письма еще более упростило этот процесс, сделав необязательным личный контакт людей и позволив длительно хранить накопленные знания и передавать знания не только от одного человека к другому, но и от одного поколения людей к другому. Опоздание смерти подобно. Около 30 веков назад на полуострове Пелопоннес, самой южной части теперешней Греции, существовало могущественное и воинственное государство Спарта. Во главе его, как и многих других государств той эпохи, стоял царь. Случилось так, что однажды трон Спарты унаследовал несовершеннолетний юноша Харилай, По вполне понятной причине Харилай особой власти не пользовался. Страной управлял его дядя и опекун Ликург. Но в столь высоком посту Ликург нажил себе немало врагов и впоследствии вынужден был покинуть Спарту.